Некоторые из них были на удивление грациозны, подавая признаки очевидного таланта. Другие демонстрировали больше энтузиазма, чем умения. Программа включала три танцевальных номера из капелли, золушки и неизбежного лебединого озера. На сладкое было задумано сольное выступление каждой участницы концерта и ее звездный час. За кулисами... Элизабет была ни жива, ни мертва от тяжких предчувствий. Она то и дело поглядывала через щелку в зал и всякий раз, видя во втором ряду своего отца, ругала себя последними словами, что вздумала пригласить его сюда. Пока ей удавалось в общих сценах держаться в тени за спинами других танцовщиц, но час ее сольного выступления неумолимо приближался. Она чувствовала, что балетная пачка только подчеркивает ее тучность и сидит, как на клоуне в цирке. И была уверена, что, когда выйдет на сцену, ее непременно засмеют, а она, дура, взяла и пригласила на это позорище отца. Утешало же ее то, что соло длилось всего 60 секунд. Мадам Нетуров была не глупой женщиной. Все кончится гораздо быстрее, чем ее успеют толком разглядеть. Стоит ее отсухать на минуту, отвлечься как номер, и уже будет завершён. Элизабет завороженно смотрела, как танцуют другие девочки. Ей казалось, что это танцуют Маркова, Максимова и Фонтейн. И чуть не вскрикнула от неожиданности, когда на ее оголенное плечо Легла холодная рука, а в уши проник шипящий голос мадам Нитуровой. «Напуан-то, Элизабет, теперь твоя очередь!» Элизабет хотела сказать «Да, мадам», но от страха слова у нее застряли в горле. Оба рояля заиграли вступительные аккорды ее сольного танца. Она стояла, не шелохнувшись. Мадам Нетурова зашипела ей в ухо «Вперёд!» Толчок в спину, и она вылетела на середину сцены, полуобнажённая на посмешище враждебной толпы. Она не смела взглянуть в ту сторону, где сидел отец. Ей хотелось, чтобы всё это быстрее кончилось. Она должна была сделать несколько несложных поклонов, «ЖТ» и «Прыжков». Следуя тактам музыки, она стала исполнять свое соло, пытаясь внушить себе, что она тонка, гибка и грациозна. По окончании из зала раздались жиденькие вежливые хлопки. Элизабет взглянула во второй ряд и увидела, что отец, гордо улыбаясь, аплодировал. Аплодировал ей! Элизабет. И внутри у нее все как будто оборвалось. Музыка уже давно кончилась, но Элизабет продолжала танцевать, старательно выполняя плие, жете, батманы, фуэте вне себя от счастья, полностью преобразившиеся. Ошарашенные аккомпаниаторы сначала один, за ним и другой — начали подыгрывать в такт ее танцу. За кулисами выходила из себя мадам Нетурова, знаками требуя, чтобы Элизабет немедленно покинула сцену. Но Элизабет на седьмом небе от счастья не обращала на нее никакого внимания. Она танцевала для своего отца. «Надеюсь, вы понимаете, господин Рофф, что школа не потерпит такого непослушания?» Голос мадам Нитуровой дрожал от гнева. «Ваша дочь пренебрегла всеми правилами приличия, решив, видимо, что она какая-нибудь звезда». Элизабет чувствовала на себе испытующий взгляд отца, но не смела поднять головы. Она знала, что поступила непростительно глупо, Но ничего не могла с собой поделать. Там, на сцене, ею руководило только одно страстное желание — сделать что-то такое, От отчего ее отец придет в восторг, что поразит его воображение, заставит обратить на нее внимание, гордиться ею, полюбить ее. Она слышала, как он сказал — «Совершенно с вами согласен, мадам Нетурова, я постараюсь, чтобы Элизабет понесла суровое наказание». Мадам Нетурова бросила на Элизабет торжествующий взгляд. «Благодарю вас, господин Рофф, я всецело полагаюсь на вас». Элизабет и ее отец стояли на улице перед школой. С тех пор, как они покинули кабинет мадам Нетуровой, Он не проронил ни звука. Элизабет придумывала защитительную речь. Но что она могла сказать в свое оправдание? Как может она заставить его понять, зачем она это сделала? Он был чужим, и она боялась его. Она видела, каким ужасным он становился, когда в гневе обрушивался на того кто, по его мнению, совершил непростительную ошибку или посмела слушаться его. Теперь она ждала, что его гнев обрушится на нее. Он обернулся к ней и сказал, — Слушай, Элизабет, а не заскочить ли нам к Рупельмайеру пропустить по стаканчику газировки с шоколадом? И Элизабет заплакала. В ту ночь она не могла сомкнуть глаз. Она смаковала в памяти каждую черточку, каждый штрих, проведенного с отцом вечера. Волны счастья захлёстывали ее. Ей все это не приснилось. Все это произошло с ней наяву. Она вспоминала, как они с отцом сидели у Рупельмайера окружённые со всех сторон огромными, разноцветными, набитыми опилками, плюшевыми медведями, слонами, львами и зебрами. Элизабет заказала банановый сок, принесли, что называется, целую бадью, но отец не рассердился на неё за это. У них состоялся интересный разговор. Никак дела в школе, спасибо, нормальные трудности есть нет, папа, отлично. А действительно, интересный разговор. Он рассказывал ей о своей поездке в Токио, и как его, как почетного гостя, угощали там кузнечиками и муравьями в шоколаде, и как ему, чтобы не потерять лица, пришлось их съесть. Когда Элизабет выгребла остатки мороженого из стаканчика, он вдруг спросил, «Что заставило тебя это сделать, лис?» Она знала, что теперь вечер будет бесповоротно испорчен, что он станет ее ругать, упрекать, говорить, что она не оправдала его надежд. «Я хотела быть лучше всех», — сказала она, но не смогла заставить себя сказать «Ради тебя». Он очень долго, как ей казалось, смотрел на нее, а потом неожиданно рассмеялся. «Во всяком случае тебе удалось здорово их всех ошарашить!» В голосе его звучала гордость. Элизабет почувствовала, как кровь приливает к щекам, и спросила, «Ты не сердишься на меня?» Его взгляд, она поняла. Прочла такое, чего раньше там никогда не видела. За что? За желание быть лучше других? Так ведь это у нас Роффа в крови. И он легонько пожал ей руку. Уже засыпая, она подумала, «Он любит меня, по-настоящему любит» ныне мы всегда будем вместе, он станет брать меня с собой в поездки, мы будем много разговаривать и станем большими друзьями. В полдень следующего дня секретарь отца объявила ей, что принято решение послать ее учиться в Швейцарию, в закрытый пансион.